глава тридцать седьмая. угольно черные слезы в фонтанном зале блестне света злоба соперничала со страхом лунатень хныкал и ныл пророча страшное. грозотень исходил злобой третий хранил гробовое молчание четвертого не было вовсе за него насмешливо и зловеще говорила тьма я предупреждал что даже миллиона может не хватить молчи червь рыкнул грозотень Они уничтожили ваши непобедимые армии, детки. Они перешли реку везде, где только можно. Что вы предпримете теперь, дрожащие псы? Ваши провинции лежат, как голые бабы с раздвинутыми ногами. Двухсотмильная прогулка за копье страсти, и враг постучится в ворота штормгарда. Что вы будете делать тогда? Что? Что? О, боги! За какие грехи нам такое горе? Безумный смех, издаваемый сгустком тьмы, наполнил зал. «Немного же помощи мы получили от тебя!» — огрызнулся Грозотень. «Ты с твоими играми пытался пленить Доротею Синьяк? И как, успешно? А что за планы насчет ее капитана? Может, поторговаться хотел? Продать нас за силу, которую несут в себе враги? Думал, сможешь с их помощью закрыть врата? Если так, ты глупец, какого свет не видел!» «Плачьте, детки, стенайте и забывайте!» «Чёрный отряд идёт к вам. Может, и в этот раз я должен вас спасти? Попробуйте меня уговорить». «Это всего лишь дерзкая болтовня», — проворчал Грозотень. «А на самом деле ты и себя спасти не в состоянии». «Чёрный отряд всегда норовит застигнуть противника врасплох. Этот трюк ему удалось проделать и с нами. Он совершил то, что для него в порядке вещей, то есть невозможное. Но битва при Майне всего лишь ход в игре» с доски снята единственная пешка. Если враги двинутся на юг, каждый шаг будет приближать их к катастрофе. Ответом ему был смех. Самый молчаливый из четверых, наконец, отверз уста. Настроим и полны сил. Но двое величайших следуют за черным отрядом. И они мало заинтересованы в том, чтобы отряд достиг своих целей. А женщина хрупка и слаба, как мышь. Смех не прекращался. «Однажды некто назвал истинное имя Доротея Синьяк, так что теперь она не госпожа, и сил в ней не больше, чем в одаренном ребенке. Но уверены ли вы, что с силой она утратила и память? О, нет. Иначе не обвиняли бы меня. Возможно, страх и отчаяние заставят ее открыть, ведомое ей величайшему, тому, кто меняется. Никто не спорил». Именно такой перспективы панически боялись все четверо. Донесение сумбурны», — сказал Лунатень. «Ясно лишь одно. Наша армия понесла огромные потери. Но ведь мы имеем дело с черным отрядом. Такая вероятность существовала всегда, и мы подготовились. Мы приведем свои войска в порядок и разделаемся с врагом. Однако битва при Годжи загадочна. Там появились два ужасных темных существа на громадных вороных огнедышащих скакунах. «Стрелы не берут этих всадников те же кто пришел с черным отрядом выкрикивали имена вдоводела и жизнедава для остальных это оказалось новостью может этим объясняется везение врага сказал грозотень надо бы узнать подробнее вы должны действовать если не желаете быть сожранными вымолвила дыра в воздухе предлагаю оставить страхи воздержаться от ссор и умерить страсть к взаимным обвинениям Подумаем лучше о том, как добраться до вражеского горла. Все промолчали. Возможно, в следующий раз, когда судьба раздаст карты, я тоже приму участие в игре. «Что я слышу?» — мрачно проговорил Грозотень. «Страх, наконец-то, добрался до вершины?» Препирательства возобновились, но уже без прежнего ража. Мысли всех четверых обратились к угрозе, что надвигалось с севера.